Глава 31. Тус в рукаве. Телохранители. Подсидерцев блаженствовал, вытянувшись в кресле. Лёгкая улыбка гуляла на его резко очерченных губах. На коленях лежала раскрытая папка, в ног стояла коробка, доверху забитая такими же цветными пластиковыми папками. Покойный Виктор Ладыгин страдал манией всё записывать и раскладывать по полочкам. Прекрасная черта, говорящая о профессионализме исследователя а после смерти она существенно облегчает работу следователя. Бывали случаи, когда под смердящими матрасами умерших в нищете старух находились прессовавшиеся от времени пачки денег. Случалось, годами тянувшееся следствие выходило на серийного убийцу, тихонию подкаблучника, успевшего к тому времени умереть в кругу рыдающих родственников. Однако шок от таких посмертных открытий не шёл ни в какое сравнение с теми бумагами, что лежали сейчас в коробке. Если Виктор Ладыгин желал навсегда остаться неизвестным, он своего добился. Такие документы секретят по максимальной категории, штампуя сверху гриф «Хранить вечно». Подсидерцев потянулся, посмотрел на часы. Всего половина десятого. Домой доскочил переодеться и сразу же, вызвал машину с охраной, отправился на работу. Служебное рвение тут было ни при чём. Литерный объект СБП с эшелонированной охраной и надёжными стенами – вот самое спокойное место такой находки. В том, что кое-кому этот архив не даст долго спать, он ни на секунду не сомневался. Он посмотрел на телефон. Гладкий изгиб трубки так и бросился в руки. «Срочно! Товарищу Салину В.Н. Сегодня ночью убит Виктор Ладыгин. В следственных действиях на месте преступления принимали участие оперативники СБП РФ. Из квартиры ими изъяты печатные материалы, принадлежащие Ладыгину. Владислав». «Старые львы». «Хорошо, как приедет, сразу же проводи ко мне». Салин положил трубку, развернул кресло так, чтобы высунувшаяся из-за дома напротив солнца не било в глаза. Зевнул, прикрыв рот ладонью. «Не выспался?» – спросил стоящий у окна решетников. «Поздно лёг. Сообщение от Владислава пришло в восемь, а у меня в это время самый сон». Он прищурился от яркого света. «Павел степанович будь любезен, закрой жалюзи». Решетников подёргал за верёвочки, и кабинет заполнил ровный белый свет. Погасли блики, игравшие на полированной столешнице, по углам залегли матово-бежевой тени. Салин удовлетворённо кивнул. За годы работы он сменил не один десяток кабинетов и побывал в тысячах. От тесных прорабских вагончиков до министерских аэродромов. И везде его поражал неистребимой казарменно-казённый дух. Нынешняя бюрократия старалась ухватить от жизни всё, и рабочие часы предпочитала проводить ласкающий взгляд обстановки. Если в работе все старались походить на деловито возбуждённых американцев, то в обустройстве кабинетов предпочитали бюрократический ампир Французской Республики. И это было то немногое в происходящих метаворфозах, что Сталин считал положительным. Работать действительно приятнее и продуктивнее в элегантном интерьере, кто же спорит. Но маразм, поразивший молодую российскую демократию, и здесь давал себя знать. Бросишь мельком взгляд на картинку в телевизоре – залюбуешься. Благородная синева драпировок на стенах, огромное кольцо стола, жемчужно-белого цвета. В центре – целая клумба тропических цветов. По кругу – кремово-белые кресла с золотой резьбой. В них сидят холёные мужики в дорогих костюмах. Сзади – вращающиеся креслица для череди и интеллектуальной прислуги. Но цвет тоже в тон, дабы не портить общего замысла дизайнера. Подумаешь, сильные мира сего, вершители судеб всего экономического недоразвитого человечества, собрались кредиты распределять. А прислушаешься к бумнижу диктора и сплюнешь от досады. Опять наши, родные, ни от кого не зависящие выясняют, кто кому за газ и свет сколько должен и какой натурой платить намерен». В дверь тихо постучали. «Разрешите, Виктор Николаевич?» На пороге замер широкоплечий мужчина лет 45 с непроницаемым лицом хорошо вышкаленного слуги. «Да, Владислав», – сален кивнул. Человек бесшумно прошёл по толстому ковру к столу, протянул карточку. Примерный фоторобот. Особенно не старались, и так ясно, что это он. Голос у него был такой же невыразительный и бесстрастный, как и лицо. Салин водрузил на нос очки и всмотрелся в лицо на карточки. «Полюбуйся». Он протянул карточку подошедшему Решетникову. «Что-то ещё, Владислав?» «Новых данных нет. Мы пока пытаемся установить, какой объем информации и по каким направлениям мог оказаться в архиве Ладыгина. Следствие взято на контроль СБП. Прикрытие они обеспечат соответственное». Но можно попытаться наладить стабильное получение информации. В прокуратуре района у меня сильные позиции». Салин с Решетниковым переглянулись. «Не стоит». Салин снял очки, пухлыми ухоженными пальцами помял переносицу. «А чем этот хрен с бугра аргументировал свою активность на месте преступления?» Решетников щёлкнул ногтем по карточке. «Со слов моего источника, он заявил, что Владыгин был информатором СБП. Владислав встал в пороборота, чтобы одновременно отвечать обоим». «Совсем мозгов нет», – тяжело вздохнул Решетников. «Или пошёл в – произнёс Салин, откинувшись в кресле. Их взгляды вновь встретились. Владиславу показалось, что эти двое ведут разговор по телепатическому каналу, но он ничем не выказал удивления. «Владислав, покачай свои источники среди рыцарей плаща кинжала». Решетников покосился на Салина. Тот кивнул. «Я, конечно, понимаю, сейчас у кого сабля, тут и пан, но у СБП должны были быть веские основания, чтобы пристегнуть выпадение из окна, со смертельным исходом, к безопасности первого. Поэтому на мелочи не разменивайся, качай крупняк, понял?» «Да, Павел Степанович», – кинул стриженной головы Владислав. Вопросительно посмотрел на Салина. «Ступай», – разрешил тот. Владислав вышел, плотно прикрыв за собой дверь. Решетников хлёст, как козырный тузом, шлёпнул карточкой по столу. Отвернулся. Тяжело вдавливая ноги в ковёр, прокосолапил к окну. Постоял, подставив лицо острым лучам света, пробивающимся сквозь сито жалюзи. Салин с лёгкой улыбкой на губах следил за другом. Знал, для Решетникова это было максимальным проявлением эмоций. «Звонить этой хитрой кучерявой рожи будешь?» – спросил он, не оглянувшись. «Ох, и каяться же сейчас под Сидирцеву!» – усмехнулся Салин, подтянув к себе карточку. «Не бойся, не поперхнётся!» – Решетников круто развернул упитанное тело. «Виктор Николаевич, это же ты его делал!» Неужели не доломал, если он такие фортели отчебучивает? Ну, насколько ты помнишь, я его сознательно не ломал. Зачем он нам с переломанным хребтом? Сален покачался в кресле. Подсидерцев не агент и не информатор. Назовём это мягко. Сотрудник. Работать на нас он не сможет. Должности и амбиции не позволят. Зато они же вполне позволят работать с нами. И пока есть устраивающий нас результат, сотрудничать с ним я буду. Согласен. Согласен. Он не мелкий стукач, чтобы, высунув язык, прибежать сюда с докладом. Но на месте он был в три часа ночи. Кстати, не поленился. И что, с тех пор ещё не сообразил, что ему делать? «Пусть ещё немножко подумает», – спокойно ответил Салин. «Никогда не поздно поменять акценты и превратить сотрудника в мальчика для битья. Ты не находишь?» Решетников что-то беззвучно прошептал. Потёр толстый подбородок. Вернулся к столу и тяжело плюхнулся в кресло. Сколько его знал Салин, столько и удивлялся обманчивости его внешности. В старые времена Решетников в мог показаться провинциальным бюрократом районного масштаба, директором завода средней руки, хватким председателем колхоза. Сейчас он сменил имидж на губернского чиновника с опытом партийной работы. Иногда с успехом выдавал себя за коммерсанта, прокручивающего детишкам на мелочишки остатки партийных взносов. Никому и в голову не приходило, что перед ними самый коварный и въедливый оперативный сотрудник комитета партийного контроля и контрразведки. Если образное выражение понимать буквально, то лично переломанными решетниковым хребтами можно обеспечить потребность в учебных пособиях всех медицинских вузов страны. «Это хорошо, что мы работаем в паре», – подумал Салин, незаметно разглядывая грубое лицо решетникова, успевшего до красоты обгореть на солнце. «Я по-интеллигентному романтичен, порой придумывая человека, желая видеть его лучше, чем он есть». «Сама бан, конечно. А решетников с крестьянской промотой рубит под корень и в высокие материи не верит принципиально». Но умён. Как же он умён? Ладно, нам торопиться незачем. Решетников непринуждённо вытянул ноги, удобнее устроил объёмное тело в кресле. Можно даже и сдремнуть, потому как подсидерцев привык действовать нахрапом, на чём и свернёт когда-нибудь себе шею. Но мы с тобой люди в возрасте, нам резкие движения противопоказаны. Сарин, усмехнувшись, кивнул. Дело было не в возрасте. Они так работали всегда. Охотились, как матёрые львы, настойчиво и беспощадно. Как бы ни складывались обстоятельства, они мастерски держали паузы между ходами. Противник ёрзал в нетерпении, душил в себе страх, а в это время неспешно выверялись позиции всех заинтересованных сторон. Перепроверялась информация, отшлифовывался сценарий и уточнялись роли, и лишь после этого едва заметно начинали подкрадываться к жертве. В самый неожиданный момент – прыжок, удар лапой по хребту и клыки в горло. Лишь цепочка кровавых капелек, которые ветер быстро занесёт песком. Был человек и нет человека. А нет человека, нет и проблем». «Ох и жара!» – Решетникова промокнула шею платочком. «Ты бы позвал секретаршу, пусть сообразит чайку, а то пока подсидишься в на звонок, умрот обезвоживания организма». «Может, что-то к чаю?» – не без иронии уточнил Салин, потянувший к селектору. Привычки напарника знал не хуже его жены. «Непременно!» – Решетникова похлопал себе по такому животу. «Ты же знаешь, стабильность веса – первый признак здоровья, а я даже позавтракать не успел». Нервы, как и хватка у Решетникова, были железные. Ещё ничто не смогло лишить его аппетита. Телохранители Подсидерсов закончил читать последнюю страницу. Захлопнул папку. На столе уже выросла высокая стопка из тех, что он по очереди доставал из коробки. Задумался, склонив на бок голову, машинально забарабанил пальцами по гладкой обложке папки. Раз за разом удары становились всё сильнее и чаще, перешли в нервную дробь. Он оборвал импровизированный марш резким щелчком. Потянулся к трубке, ткнул в клавишу. На другом конце провода в его рабочем кабинете трубку снял секретарь. «Слушаю, Борис Михайлович», – отозвался он бодрым тенарком. Подсидерцев помолшился, немного отстранил от уха трубку. «Не голосил так лев Степанович». «Первое. Наведи справки по некому Мещерякову Владлену Кузьмичу. Психолог и психиатр. Постарайся установить местонахождение. Срочно». «Второе.» «Будут искать, я на объекте Вишня. Ещё пару часов поработаю здесь. Вас тут ролдугин уже с фонарями ищет». «Пошёл он!» Подсидирсов моментально определил причину. Звонков от шефа не было, значит, ролдугин ему ещё не настучал. Очевидно, просто не нашёл. Вот и решил поплакаться к жилетку. «Скажи чернокнижнику, пусть не гонит волну, я сам ему перезвоню». «Да, а где Дим Каражухин?» «Отметился, оставил для вас докладную и выехал в ФСБ». отлично. Будут от него вести, звони немедленно. Понял, Борис Михайлович. Подсидерцев бросил трубку, побарбанил пальцами по её гладкому боку. Рано, сказал сам себе и убрал руку. Взял следующую папку, пролистнул несколько страниц. Покачал головой, вернулся к началу и стал читать внимательнее.